Глава 28. Три последние дня являли собой пример слову «однообразие». В памяти моей запечатлились они только благодаря выросшей куче ресурсов для галеры, а также свежим докладам Кабага. Ответвления рек, разливы и русла – их в разы больше, чем рассказывала семечка. Также некоторые слишком узкие места разливов в корне отличались от ее описания. Куда бы Кабага ни шел, вниз по реке везде сохранялась опасность обстрела. На каждом новом маршруте виднелся риск налететь на мель. Несколько веков прошло с момента, когда фея видела и путешествовала по этим выгоревшим местам вместе с хранителями. Сетуя на то, что может она ошибается... «Вчера я сильно зацепил самолюбие феи, и та, назвав меня и моих слух необразованными невежами, сама изъявила желание сопроводить нас до острова Вервыр по самому широкому и безопасному для лодки маршруту». По факту, Кабага уже нашел парочку более привлекательных и менее опасных, чем первые спусков, только в ответ от феи слышал «все не то и все не так». Спорить с хозяйкой леса ни я, ни он не стали. Предложив экскурсионный билет в моем кармане, без лишних пререканий принял желание феи помочь. Даже если что-то случится и на нас нападут, маг огня в ее лице может пригодиться. В общем и целом мы почти достигли момента, когда можно отправляться в путь. Ресурсы для крафта галеры созданы. Для обороны крепости скрафчено большое количество оружия. от арбалетов, чтоб у каждого был, и до метательных копий, кидай хоть закидайся. Также, понимая, что число защитников сильно сократится, в ожидании помощи прибег к вынужденным дополнительным мерам безопасности. Ров, а за ним точенные бревна, глядящие в сторону леса, существенно осложнят противнику возможность добраться до стены. Ни о каком-то ране или навесе речи и быть не могло, подобную конструкцию до крепости не донести. Жаль, конечно, было расчищенную от пней землю, что уже была готова хоть под строительство, хоть под засев. Только, к большому сожалению, опасные времена диктовали свои условия, и обороноспособность по-прежнему оставалась задачей приоритетной. Помня о наличии немалого числа скрытых диверсантов в своем лагере, также позаботился и хищников. Клетка деревянная, с потолком, как для заключенных или рабов. Один ее внешний вид говорил о нашем отношении к будущим членам общества. Меня слегка терзало сомнение по поводу необходимости их заточения на время нашего плавания. Да вот пом, как бы сородичек, совсем не парилась. Лисица быстро успокоила меня, сославшись, что подобной штуке нет ничего необычного. Да и пленники тоже спокойно к ней отнеслись. В общем, фильмов и книг я перечитал. Она придумывала ассоциации, коих местное общество почти не знало и, как обычно, на ровном месте создал для себя проблему. Загоняться по пустякам умеем, любим, практикуем. Только Кабага, тихо, чтоб лишние уши не слышали, отметил схожесть моих клеток с теми, в которых волкалаки в гоблинском поселении свой товар и его когда-то давно держали, но это ладно. Приготовления были завершены. В ожидании похода подкрепления проходят последние из отведённых отрядов коба дней. Лёгкая нервозность старших семей придаётся их подопечным. Родичам почти все болезни наглядели в сторону деревни, переживают за свои семьи. Я тоже волновался, не так за отряд, как за деревню. За мой маленький, прекрасный мирок на создание Коева потратил кучу времени, нервов и сил. Внутри прям всего потряхивало. Пытаясь не загоняться, проверял гостинцы, что мы повезем с собой по реке. То была рыба для наверняка голодающих вырвыр, кое-какие целебные травы, перевязочные повязки хо, хо ну и конечно же стопки связанных болтов, пилмов, копий, щитов. Из речного форта Озерного мы будем выходить командой из 71 бойца. 40 грибцов, один капитан, десяток разнорабочих на подхвате, 20 стрелков и метателей. В роли капитана судна «Кабага» он больше других уделил время судоходству, а также изучению местных рек. В «Разнорабочие» записал пом, на ее плечи ляжет контроль за гребцами. Грести и делать это синхронно мои ребята усердно тренировались последние несколько дней на обоих лодках. Вдоль русел, на черепахе и по озеру с удочками на шлюпке они старались, они готовились, но это не повод расслабляться и пускать все на самотек. С загребцами нужен контроль, и его будет осуществлять беспристрастная и беспощадная к травоядным леса. Также в разнорабочие записывая и себя, дабы иметь больше возможностей концентрироваться на всяких неучтенных во время планировки мелочах. К тому же, после создания галеры и погрузки, скорее всего, я едва ли смогу сохранить нормальную работоспособность. Пусть с первого дня мой самоконтроль улучшился, а магический источник стал в разы больше, риск серьезного ослабления тела из-за отдачи по-прежнему сохранялся. Дабы сохранить фактор внезапности и не позволить врагу прочитать наши планы, мне придется в тот же миг после создания галеры Собирать команду и отправляться в путь. Только так, действуя быстро, нагло и с нахрапом, мы сумеем избежать лишнего риска столкнуться на реке с завалами, созданными хищниками. Наступала тринадцатая ночь в ожидании Коба. Утро запомнилось первыми заморозками и редкими, спускающимися с облачного неба снежинками. Разбитая за вчерашний вечер грязь окаменела. Лужицы покрылись тонкой, хрустящей ледяной коркой. Столь внезапное падение температуры вынудило нас впервые испытать казарменные печи. Я боялся, что кроли, привыкшие спать, прижавшись друг к дружке, могут не оценить системы двухъярусных кроватей и столь холодных соломенных матрасов. Только привыкшим жить и спать на земле, в грязи, даже в голову мысль возмущаться не пришла. Кроли ему в своих казармах на ночь назначали часовых, отвечающих за постоянное подбрасывание дров. Также, дабы сохранить тепло, они где высушенной травой, где кусками старых шкур, позатыкали все возможные дыры, что позволяло сохранить в казармах пригодную даже для моего прихотливого тельца температуру. «Староста, сколько еще мы будем ждать?» Вопрос торопившегося Кабага щекотал нервы. Вправду, сколько? Я ведь сам говорил ребятам из деревни не торопиться. А сейчас? Как чувствую, рассуждаю с охотником еще о трех дополнительных днях. А после, славя, милость небес и моей богини, на закате второго дополнительного дня встречаю отряд Коба. Причиной задержки стала атака хищников на деревню, довольно крупная. но по масштабности не идущая ни в какое сравнение с предыдущими. Четверо наших погибло. Около двух десятков было ранено. Потели врага исчислялись приблизительно полутора сотнями. Коба, предполагая, что то была разведка боем, решил задержаться в деревне. Хищник, в очередной раз показав свою недальновидность, как пришел, так и ушел. Об этом, как ни странно, ему сообщил перебежчик. Охуеть не встать к нам лично и добровольно, пожаловал один из зубастых. Молодой лисенок, чья сестра находилась у нас в плену, рассказал Коба и Мудро о внутренних проблемах стаи, о конфликте волков и лис и том, как рыкуны для восполнения потерь силой стали отнимать женщин у разумных. Даже гарем из трех лучших женщин-вождя красивого сократился всего до одной. Естественно, мальчишку приняли, обыскали, посадили в одну яму с его сестрой, пообещав сделать для него все возможное, как только я вернусь в деревню. Уходящий закат и наступающая ночь помогли скрыть последние приготовления. С первыми лучами холодного солнца я, опустившись на колени, помолился. Так, как умел, той единственной, в чье существование верил. Пусть она и странная, пусть и грубая – Но все равно моя личная богиня. Яркий свет и шуршание сползающего на воду судна разбудили дремавший лес. Из белой пелены магического тумана, скатываясь в воду по брёвнам, показался нос судна, на котором, козыряя своей неописуемой красотой, разместилась резная деревянная фигура оголенной женщины. Длинные волосы ее, развиваясь на ветру, прикрывали оголенную грудь и торчащие из-под туники соски. В руках своих поднятых держала женская фигура заостренный молот. Тело ее, изящное и сильное, словно становясь продолжением корабля, сливалось с высокими, прикрытыми скутумами бортами, торчащими из дыр длинными и широкими веслами. Сорок, сорок пять метров длиной – Как и хотел, под двадцать весел с каждой стороны, никакого паруса и максимально невысокая, приблизительно полутораметровая посадка на воде. Часть галеры сама сползла в воду, но задница, несмотря на гуляющий перед, все еще находилась на земле. «Чего стоим? Загружаемся, быстро!» Поднявшись с колен, от легкого головокружения покачнулся. Рядом, будучи готовой подставить плечо, стояла Мурка, но сегодня в этом не было никакой нужды, я устоял, был почти бодрячком, мог двигаться, ходить, горло чутка сушило, но это ничего. В очередной раз я убедился в том, что прогрессирую, что божественная сила моя не стоит на месте, а продолжает увеличиваться. Кабага, нужно столкнуть ее на воду, помогай! Навалившись вместе с му и редкими здоровяками кроли, с большим трудом спихиваем судно на воду. Большое и тяжелое видом своим оно прям отдавало величием. Как вообще такое может на воде держаться? Прыгая с пирса на галеру, из галеры на пирс в бесконечных побегушках за припасами кричали и спрашивали друг у друга аборигены. «Магия! Все магия рода человече!» Через час судно загружено, укреплено, стрелки и команда на борту, гребцы привыкают к тяжелым длинным веслам, ворота за ними закрываются, на стены поглазеть на диковинного речного монстра и его первые шаги, выползают все свободные от своих задач защитники Озерного. Галера удаляется, они что-то восторженно кричат, желают удачи, машут ручками. А мы, петляя и привыкая к новому виду транспорта, совершаем учебный заплыв вдоль озера, готовясь отправиться в опасное речное русло. — Невероятно! — выпустив отросшие когти, вцепившись в борт, бубнила зеленая, глядя на берег и на то, как в ужасе метались вдоль воды стаи рыкунов, лис и волков, пальцами своими тыкая в нас, словно пытаясь проткнуть само озеро. Недалекие умы кидали в воду палки и камни, они не верили глазам своим, лапами, проверяя воду, также пытались пойти по воде. То и дело я слышал доносившееся от них слово «Мираж, колдовство, магия, чудо! Ха-ха, уроды, то ли еще будет!» Матвеем с управлением разобрались, этот водный э. -э, -э Подбирал подходящее название Кабага. Это судно называется Галера. Некогда, очень давно, еще когда цивилизация моего народа только зарождалась, их использовали для передвижения по морям и вдоль берегов. «Потрясающе!» — сглотнув, прошептал Кабага. «Староста, мы разобрались с управлением и можем отправляться в речной поход». На лице охотника проступил пот. «Я еще никогда не видел этого здоровяка настолько взволнованным». Замерев с преклоненной головой, он ожидал команды, позволив мне в очередной раз на пафосе словно прогулки на галере для меня обыденная рутина произнести «Действуй». Бля, да даже у меня поджилки тряслись от волнения. Галера эта здоровенная дура создалась настолько просто, Настолько легко и четко, я даже начал бояться того, что могу создать в дальнейшем. Только представь, Матвейка, аэростаты и воздушные шары для разведки и обрисовки местности, они могут помочь наладить безопасное сообщение воздушным путем от деревни и до озерного, а если повезет договориться, то еще дальше в земли эльфов. Также можно создать торговые, речные суда, торговать со всеми, кого только встретим через движение по рекам, а также, заманив к себе долгожителей, можно построить школы, изучающие магию, силу фей, а после направить полученные знания на достижение и развитие еще большего научного прогресса. Уже сейчас, если мне удастся обуздать силу огня… «Стихию под контрольную семечку я могу начать создавать первое стрелковое оружие. Кремень есть, сталь переплавим при помощи магии или же построив плавильни». Вопрос остается только за порохом и надобностью. «А нужны ли мне вообще ружья?» «Сейчас на данный момент определенно нет. Арбалет более скорострелен, прост в крафте, и боеприпас его создается из мусора». когда на те же ружья и винтовки пойдет дефицитный ресурс, который мы не добываем. Пушка, самая простая, хотя бы в единичном количестве, вот чего бы мне хотелось. Вот чьим грохотом после залпа я раз и навсегда заткнул бы зубастые рты. Глядя на вылезшую из кармана с любопытством таращущуюся на происходящее феечку, пытаюсь усмирить полет своих фантазий. Нужно жить настоящим, реальностью, а не тем, что она нам уготовила. Путь предстоял неблизкий. Побежавшим вдоль руслу хищным головешкам понимал, враг не хочет нас отпускать и будет преследовать до тех пор, пока не убьет или не свалится с ног от усталости. Чертовы убийцы, все крови им мало. «Староста, можете отдохнуть», Подошедшая хо, хо предложила мне занять место в шлюпке, внутри которой наблюдалось большое количество набросанных теплых шкур. — Наверняка использование силы вас измотало. Может, позавтракайте. Или, если желаете, мы с семечком можем приготовить горячего отвара. Фея отвлеклась, еще раз оценив корабль своим маленькими глазками, подтверждая слова крольчихи, добавив. «Мне несложно разогреть воды, даже платы не возьму». «Может, позже, Семечка, ты ночью сможешь провести кабага по руслу?» «Мне бы очень не хотелось ночью становиться на якорь. Зубастые непременно этим воспользуются, нагонят и либо обстреляют, либо даже попробуют вырезать нас, покуда команда спит». «Хорошо», — пожала плечами малютка. Только тебе все равно нужно отдохнуть. Я вижу, насколько сильно исхудала исходящая от тебя аура. Боюсь проспать момент, когда мы выйдем на большую воду. Хочу увидеть большие зеленые луга и пастбища му, о которых ты рассказывала, а также эту вашу большую воду и острова выр-выр. Оперевшись на борт, ответил я, чем вызвал бурю негодования со стороны феи. ты не выдержишь мы идем слишком медленно и будем увырвыр не раньше вечера следующего дня так что иди спать поддала жару внутри куртки фея ма ну можно я еще погуляю с наспешкой про себя подумал я попытавшись проигнорировать слова феи спать кому я сказала Выпрыгнув из кармана и ручками ухватившись за мое ухо, из всех доступных феечки сил, трепыхая в воздухе своими двумя выздоровевшими крылышками, недовольно пропищала семечка.